«Примечание десять. Очиденьте, черт возьми, итальянский», — сказала Даша. «И чего я спрашивается так спешила в Москву?» Вдруг оглушительно зазвонил телефон. Даша радостно схватила трубку. «Алло? Даша, ты приехала? Я как чувствовала, что ты раньше вернешься!» «Стасик, ты где? Я тебе звоню, звоню. А я только что вошел и сразу тебе звоню. Ты одна?» «Да, приходи ко мне. Иду». Дашка бросилась открывать дверь.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 «Не-а, ей только развлечения. Она же молодая, а вышла на пенсию». «Тогда звони бабке. Но нам придется к ней поехать. А по телефону она такую историю слушать не станет. Она далеко живет? На Кутузовском. Это еще ничего. Ладно, звони». «Но Софья осиповны дома тоже не было». «Все, едем домой. Сегодня неудачный день», — сказал Стас. «Вечером созвонись с бабкой, если она согласится, завтра и займемся этим делом». «А как мы объясним, почему ты сам не можешь это сделать?»